Глава десятая. Тот, кто хоть раз приглашал даму на свидание, знает, самое сложное — придумать, чем ее развлечь. Родион столкнулся с двумя бедами сразу. Первое свидание может стать и последним, если Софье Петровне будет скучно. Угадать вкусы девушки, так мало зная ее — Задачка – похлеще обнаружение законов мироздания. Чиновник полиции с ужасом понял, что понятия не имеет, как доставить барышне удовольствие. Невинное, разумеется, и без всяких грязных смешочков, пожалуйста. Нельзя же примитивно гулять по Невскому или в парке прохлаждаться. К тому же барышня может не захотеть афишировать их знакомство. Оставалось выбрать развлечение из тех, что предоставляла столица. Выбор был велик, но сложен. Например, открылся музей «Паноптикум». Среди прочих тысячи забавных новостей в нем показывали мальчика-великана Карла Ульприхта. 12 лет от роду он весил уже 400 фунтов и достиг роста двух аршин 14 вершков. Также там были представлены русские лилипуты, укротительница змей госпожа Башкирова, и анатомическое отделение, в которое пускали только взрослых. Вход стоил 30 копеек, а для дам и вовсе гривенник. Прикинув, как небесная Софья Петровна будет пугаться всякой гадости, которую демонстрировали на потребу невзыскательной публики, от этой идеи Родион отказался. Лучше уж в кунсткамеру сводить. Далее по списку следовал ресторан. Уж если приглашать барышню на первое свидание, то не в какой-нибудь трактир, где чего доброго случится безобразие, а к самому Палкину. В этом знаменитом заведении сегодня вечером обещали приличный обед. Предполагались суп-крем де воляй, студень царский из стерлядей, филе-рышелье под соусом перигю, жаркое из фазанов и мелкой дичи «Она сладкая», Парфе Аля Соловьев. Прием блюд услаждала игра струнного оркестра Лейб-гвардии Преображенского полка под управлением капельмейстера. Стоил такой обед на две персоны чрезвычайно дорого: 5 рублей. Родион и от этого решил воздержаться, потому что к обеду полагалось неограниченное количество водки. Он, хоть знал меру, но мало ли, что все же первое свидание, а тут «Водка. Рюмка другая пролетит, и не заметишь. А что подумает барышня? Подумает, пьет чиновник полиции, как лошадь?» Нечего с ним водиться. Оставались развлечения духовного порядка. Например, концерты и спектакли. Но в этом лесу Родион плутал, как беспомощный козленок. Не то, чтобы он совсем не отличал оперу от драматического театра, а их а обоих от варьете. Но проку в них не видел никакого, а потому не интересовался. Правда, слышал, что в столицу приехал с гастролью замечательный негр, имевший бешеный успех у публики. Соль номера была в том, что негр пел, под конец чихал, и из носа вылетали настоящие искры. Но зажгут ли эти искры нужный костер в сердце Софьи Петровны? Грызли сомнения... И тут на глаза замученному юноше попался газетный заголовок. «Сегодня вечером знаменитому и непобедимому борцу Мору, которого величали не иначе, как Еруслан Лазаревич XIX века, между прочим, бросал наглый вызов некий Робине. Вызов был составлен в грубой форме, на кону стояло 500 рублей, а потому зрелище обещало быть чрезвычайным». Судьба свидания была решена. И как раз вовремя. Чиновник Матько, хитро смежив глазки, сообщил, что господина колежского секретаря просят к телефону приятная дама. Ангельский голос, как показалось разгоряченному юноше, выяснил, нет ли у Родиона Георгиевича срочных дел или обязательств, и будет ли ему удобно, Родион чуть копытом не бил от нетерпения. Хорошо, что копыт от природы не досталось. И сдержанным тоном сказал, что им можно распоряжаться как будет угодно. А Софье Петровне было угодно, чтобы кавалер забрал ее от Соколова. В панике Родион стал лихорадочно заображать: полагаются ли конфеты или цветы на первом свидании. Потом плюнул, в спешке прошелся платяной щеткой по местам, которые достал, и кинулся за извозчиком. Из парадного подъезда меблированных комнат Выпорхнула на Невский такая красавица, Что у Родиона дух перехватила. «Неужели эта роскошная дама будет со мной на свидании?» Остатками мозгов подумал он. И свихнулся окончательно. И было отчего. Софья Петровна постаралась. Она предстала в костюме Из плиссированного газа цвета маис на чехлах из тафты того же цвета широкая юбка-клош без всякой отделки и корсаж, надеваемый вниз, перед его свободно задрапирован белым широким кружевом, образующим на спине рот Берта и не спадающим на рукава в стиле жокей. Цвет маис, нежно-кукурузный. Товта. Тонкая, гладкая шелковая материя, из вареного шелка, вытканная как полотно. Берт. Широкий, круглый воротник. Пышные короткие рукава-баллон были украшены изящными бантами из черного атласа на плечах и у локтя. Талию схватывал черный атласный кушак, воротник-рюш из черного газа отделан вместо шу пунцовым маком. Длинные белые перчатки и большая шляпа из соломы, отделанная плиссированным газом цвета крем с пунцовым маком и зеленью. Изящный зонтик из шелкового газа цвета маиз завершал впечатление. Есть от чего задохнуться, не правда ли? Скатившись с пролетки, Радион припал к ручке и ощутил аромат каких-то новых и свежих духов, ему неизвестно. «Что мы будем делать?» — с милой улыбкой осведомилась Софья Петровна, радуясь произведенному эффекту и стараясь незаметно унять разгоряченное дыхание, словно от торопливых сборов. Чиновника полиции охватила паника. Ему показалось, что выбор неверен, и вести даму на борьбу — «Верх безумия! Надо что-то придумать!» Родион краснел на глазах, рискуя обогнать цветом маки-платья, но ничего не мог выдумать, кроме как предложить. «Не изволите отужинать в Палкине?» Хорошенькие губки слегка надулись, васильковые глазки подернулись печалью, и Софья Петровна с мягкой нежностью намекнула, что вечер в ресторане – это не то, о чем может мечтать девушка. «Ну, тогда поедемте в Измайловский сад, там сегодня французская борьба, замечательные атлеты», — в отчаянии проговорил кавалер, ожидая, что вот сейчас прогонят совсем. Софья Петровна обрадовалась искренно, Войдя в пролетку, как принцесса на трон, потеснилась, чтобы Иванзарову нашлось местечко. «К ужасу и восхищению!» Родион ощутил, как теплая и мягкая часть женского тела доверчиво прижалась к его ляжке. «Из-за тесноты, разумеется, без пошлости попрошу». «Ну так вот, о чем мы?» «Ах да, Софье Петровне мало показалось этой пытки, и она устроила свою ручку под локтем чиновника полиции. Родиона кинула в кипящий котел, из которого он вынырнул помолодевшим, хотя куда уж больше». «Пролетка тронулась». Хитро подмигнув, Софья Петровна сказала «Ну, кавалер, развлекайте меня». Блея и заикаясь, Ванзаров начал плести околесицу о погоде и международной политике, о бессинском вопросе и балканском вопросе, но барышне стало скучно. «Лучше расскажите, как ищете тех страшных преступников, что зарезали кого-то на Невском и бедную женщину отравили». Чиновник полиции объяснил, что дело очень темное. Но, скорее всего, убийца – ближайшая подруга погибшей, хотя не все так просто, и за ней, возможно, кто-то стоит. Что же касается юноши, то здесь пока полный туман. Известно, что он велосипедист, но и только. С глазами полными восторга, как показалось Родиону, кому же еще, Софья Петровна потребовала подробностей на которых женщины – большие любительницы. Не называя имен, Ванзаров удовлетворил ее любопытство, после чего барышня стала щебетать, не умолкая. О чем они говорили дальше, Родион не помнил. Как не помнил, что происходило на ринге и кто выиграл. Несмолкаемый шум, публика, надрывающаяся от восторга, ароматы пота и опилок – все это осталось смутными мазками» потому что главная картина была так хороша, что кроме нее ничего не хотелось знать. Все те же Васильковые глаза. А вы что подумали? Надо же войти в положение Родиона в самом деле. Вечер пролетел, как одно мгновение. Софья Петровна яростно болела, хлопала и даже свистнула в два пальца, чем умилила несказанно. Родион бегал за прохладительным лимонадом, за пирожным, еще за какой-то прихотью, но это было в удовольствие. Он готов был к разгулу до утра с цыганами и медведями или как там полагается, когда душа рвется наружу. Но Софья Петровна благоразумно попросила отвести ее назад. Вступив на тротуар Невского, она взяла его руку и сказала, «Вам, Родион Георгиевич», Очень пошли бы усы. Ванзаров обещал завести их, не откладывая прямо с утра. А дальше случилось невообразимое. барышня, чуть приподнявшись, чмокнула в разгоряченную щеку. «До завтра?» — спросила она, улыбаясь. «На этом месте только теперь я вас повезу. Ну, прощайте. Спокойной ночи!» Родион пролепетал вежливую абракадабру, а потом еще с полчаса торчал, приходя в себя, пока мутные фонари газового света перестали плясать перед глазами радостными солнышками. Опустошенный душевно и материально, так что даже не осталось с полтинника на извозчика, юный сыщик побрел к себе домой на садовую. Так хорошо ему никогда не было. Он пообещал помнить этот волшебный вечер до самой смерти.